Глава двадцать пятая. Змеиные кварталы имели весьма условный периметр, через который не могли перебраться, разве что откровенные бездари. Часть улиц старого города была перекрыта мощной железобетонной стеной, а некоторые дома явно стратегического назначения попросту срослись между собой. То там, то тут возвышались башни с наблюдателями внутри, повсюду торчали камеры. Вместе с тем в разных частях периметра имелись арки или КПП, через которые могли проехать как гости клановых аристократов, так и грузовики со всем необходимым. Импровизированные гейты были достаточно широкими и высокими, чтобы через них протопали вооруженные колонны пехотинцев или ударные мехи, если их выстроить по четыре в ряд. Деррижабли тоже пересекали эту границу по согласованию с людьми Барского. Я не стал проламываться через шлагбаумы или воевать с охраной на КПП. Мне нужно было разобраться с человеком, потерявшим берега, и сделать это показательно, с речь белого дня, ни от кого не скрываясь. Поэтому я врубил непрерывную циркуляцию, сделал себя проницаемым, шагнул в бетонную стену и весело посвистывая направился в северо-западный угол гадюшника, туда, где расположился дворец рода богратионов. А чтобы не проваливаться в асфальт, сохранил материальность своих ботинок. Да, и так оказывается можно. Обнаружили меня точно по расписанию. Камеры передали веселые картинки из бешенком. И вскоре я заприметил людей в черном, которые сопровождали меня на почтительном расстоянии, но не спешили нападать. Армейские соединения тоже ничего не баррикадировали. Ко мне не телепортировались отважные клановые бойцы. Меня даже не пытались испепелить или заморозить. Неужели чему-то научились? Невольно проникаясь уважением к Барскому, я продолжил свой путь. Через несколько минут поступил запрос извне. Неизвестный телепат скинул образ открытой ладони. Со мной желали пообщаться. Ну ладно, я не гордый. В голове раздался голос начальника клановой службы безопасности: Сергей, ты что творишь? Мы не хотим конфликта, но ты прорвался на территорию ЕФБ без пропуска. Объяснись, пожалуйста. Артур Олегович, мы оба знаем, что в текущей обстановке мне бы пропуск не выдали. Ты о какой обстановке говоришь? Ну, если я все правильно понимаю, моему роду объявлена война со стороны князя Багратиона, а поскольку упомянутый аристократ состоит в вашем клане, вы будете его защищать до конца. М -м -м. А кто тебе сказал, что объявлена война? Пришло мое время удивляться, Барский добавил. Официального запроса от Багратионов не поступало. Тогда какого хрена он выслал за мной своих людей? Это оскорбление. Если нет войны, я имею полное право на сatisfactionу, и прямо сейчас я иду реализовывать свое право. Сергей, мы сейчас разберемся. Не спиши. Я не ответил и продолжил свой путь. Со стороны может показаться, что Годюшник не занимает много места на карте Фазиза, но это не так. Извилистые улочки старого города не позволяют оценить истинных масштабов этой локации. Тут есть старинные дворцы с обширными прилегающими территориями, министерства и ведомства, всевозможные ангары и арсеналы, казармы и взлетно-посадочные площадки, полигоны для тренировок избранных, додзё, театры и кинотеатры, магазины, салоны красоты и торговые дома, парикмахерские и пекарни, жилые комплексы для рядовых членов клана, многочисленные прислуги, эсбешников и чиновников. В общем, город в городе, и пересечь змеиные кварталы из конца в конец на своих двоих быстро не удастся. Я шел по вылизанным и безупречно чистым улицам, наслаждаясь погожим августовским деньком. Раскланивался с прохожими и всем своим видом показывал, что никуда не спешу. Ловил на себе косые взгляды, просачиваясь сквозь деревья и скамейки. У дворца Багратиона пришлось остановиться. Во-первых, дворец был красивым. Я постоял минуту другую, рассматривая все эти колонны, портики, террасы и безупречные газоны. Никаких оград и периметров. Внутри кварталов все друг другу доверяли и полагались на службу безопасности. Большая армия извне проникнуть сюда не могла, а старейшие роды между собой не воевали. В общем, дворец был красивым, но было еще его вторых. Группа приближающихся ко мне мехов с полным обвесом. На грудных пластинах шагателей, естественно, был начерчен родовой герб Багратионов. Дождавшись, пока эти громыхающие и лязгающие из пылины пригродят мне дорогу, я двинулся прямо на них, опираясь на трость. Прошел через навороченного хтона, пересек зону арктической стужи и благополучно выбрался из огненного шара, которым меня пытался достать местный пиракинетик. Не сбавляя темпа, направился к дому по каменной дорожке, окруженной клумбами. Я теперь крутой, умею пропускать через себя стихийные атаки. Будет время, получу сертификат на третий ранг. А пока на виду суеты в этом курятнике. Вокруг творилось что-то невообразимое. Из воздуха выпрыгивали люди, махали клинками рядом с моим горлом и тут же испарялись, словно их и не было никогда. С небес пикировали левитаторы, пытающиеся проткнуть мое бренное тело копьями и глефами. Мелькали шустрые тени, ускоряющие свой метаболизм, а я молодец, никого не убил. Живите, птенчики, сегодня у меня хорошее настроение. «Цель моего визита не в том, чтобы сделать клан еще более слабым, лишив его сильных одаренных, а в том, чтобы до последних сомневающихся дошла непреложная истина. С Ивановыми лучше не связываться». В голове вновь прозвучал голос Барского. «Сергей, ты ополоумел! Я не позволю тебе бросить вызов Багратиону! Ты слышишь? Завязывай с этим дерьмом!» Мне стало смешно. «Не позволите?» «И что вы можете противопоставить, Барский?» Пауза была долгой. За это время я успел подняться по широченным ступеням на площадку перед домом, куда вело несколько подъездных дорожек. Плавали, знаем. Когда его светлость дает бал, сюда съезжаются благородные гости в своих тонированных лимузинах. Дорогу мне заступил низкорослый мужичок в Ливрее. Дворецкий, что ли?» Правда необычный дворецкий с двумя светящимися клинками в руках, напоминающих индийские кукри. Прямо скажем, я не люблю светящиеся вещи. От них веет чем-то непонятным и в ряде случаев артефактным. Уйди, предложил я оппоненту, пока не поздно. Вместо ответа одержимый дворецкий бросился в атаку. Я перетек вправо одновременно выхватывая меч и описывая им сверкающую дугу. Застыл, припав на одну ногу и удерживая перед собой меч на обратном хвате. Со стрия на каменную плиту сорвалась красная капля. За моей спиной дворецкий истошно орал, из обрубков листала кровь. Кук реваллялся на тротуаре вместе с пальцами и частью руки неудачника. Тратить время на добивание я не стал. Смахнув остатки крови с лезвия, убрал меч в трость и зашагал дальше. У парадного крыльца на меня обрушился ментальный удар. Блок я успел выставить, но было неприятно. Телепат оказался мощным и продолжал давить, проламывая мои экраны, что вынудило меня перекинуть больше энергии на блокаду и временно снять проницаемость. Пока я этим занимался, широкие двери распахнулись, выпуская расплывшихся от скорости засранцев. Пришлось сделать не материальными их ноги, чтобы слегка притормозить. Ушлепки по колено провалились в гранит и завязли в нем намертво. Чем я и воспользовался. Два взмаха и головы одаренных катятся по ступенькам. Переступив порог, я утратил контакт с телепатом, зато активировался барский. Сергей, прекрати. Артур Олегович, совсем чуть-чуть осталось. Я почти добрался до князя, но нехорошие люди мешают мне получить аудиенцию. Поможете? Не смешно. У всех разные чувства юмора. Лидер клана сейчас разговаривает с Багратионом. Хватит бесчинствовать. Тебе никто не угрожает. Правда? А вот мне не нравится этот Левитатор с кусаригамой. Знаете ли, кусарегама — это мой авторский стиль. Задержав его обидно. Упс, ты что делаешь? Уже ничего. Этот товарищ долетался, а я поднимаюсь на второй этаж. Переступив через отрубленную руку, я зашагал по ковровой дорожке наверх. Дорожка полностью глушила шаги, а я частично вернул себе материальность. Мужик с кусаригамой имел при себе артефакт, который частично перекрывал мои каналы вместе с потоком Ки, так что пришлось биться с ним честно, без читорства. Хорошо, что я регулярно упражняюсь в зале, устраиваю спарринги с Моро, демоном и Ольгой, чтобы держать себя в форме. Как говорится, на дар надеяся, а сам не плошай. Артефакт вырубился сразу после того, как я разделал его владельца. Жаль, что у меня нет времени на конфискацию этого трофея. Впереди встреча с верховным боссом, ну, почти с верховным. Закругляющаяся лестница привела меня в обширную зону отдыха второго этажа, где стояли кожаные диваны и кресла. Где находится багратион, я видел прекрасно, а еще видел, что князь разговаривает с помощником барского. который телепортировался прямо в дом и сейчас в чем-то убеждал взорвавшегося аристократа. Ко мне спешили новые действующие лица. Из коридоров и дверей начали выходить люди, все бездоспешные, вооруженные интересными клинками, огненными, ледяными и просто подергивающимися, словно по ним пропустили телевизионные помехи. Пятера. Лица сосредоточены, движения мягкие. Я остановился посреди гостиной, стараясь держать в поле зрения выход на лестницу. И с каждым новым трупом мне тяжелее договариваться с князем в смысле, а не с трупом. И каждый из этих людей, умирая, ослабляет клан, а еще провоцирует соседей на то, чтобы заявиться в фазис и прибрать его к рукам. Гадство. Видят боги, я не хочу этого делать, но мне не оставляют выбора. В этой России, если ты не отвечаешь ударом на удар, то теряешь лицо и становишься целью для толпы стервятников. Чем закончится этот бой, я не знал. Враги были обвешаны артефактами. Я видел светящиеся разными цветами амулеты, браслеты и даже пуговицы на одежде. Они знали, с кем имеют дело. Приняв боевую стойку, я положил ладонь на рукоять меча. И в этот момент к нам присоединилась центральная фигура. Все свободны, раздался голос князя. Багратион вышел из коридора без оружия и встал напротив меня. Воины растворились в окружающем пространстве. Идеальная дисциплина. Никто не проронил ни слова, ни на секунду не усомнился в приказе. Вложили клинки в ножны и удалились. Прекрасно выглядите, князь. Моя поза стала расслабленной. «Когда не прячетесь за спинами своих людей?» Глава рода сверлил меня яростным взглядом. Жилваки так и ходили на скулах, но аристократ держался. Совладав с эмоциями, он произнес. «Я приношу извинения, барон. Мои люди ошиблись, приняли вас не за того. Быстро переобулся. Разве нападение не связано с тем, что я разбил вашего вассала Бестужева?» «Говорю, а сам наблюдаю за реакцией Ариста». После небольшой заминки князь ответил. «Я вынужден снять все претензии, касающиеся войны ваших родов. Слова давались этому гордому человеку тяжело. Мной получено распоряжение свыше. Лидер клана запретил дуэли, вендетты и межродовые конфликты без высочайшего согласования». Мы в непростой ситуации. Вот оно что: запрета на разборки между благородными семействами большая редкость. Если при этом один из противников не состоит в клане, в обычных обстоятельствах мой род стерли бы в порошок. Но сейчас они не хотят рисковать и, наверное, предпочли бы иметь меня в союзниках. По глазам князя я видел, что он не разделяет позицию своего лидера. И хочет уничтожить меня при любом удобном случае. Хочет, но не может. Во всяком случае сейчас. Что ж, и я умею удивлять. Я принимаю ваши извинения, князь. В ответ хочу сказать, что война была объявлена безтужевыми, и я не имел ни малейшего желания бросить вызов лично вам, как суzerену этой семьи. «Я приложил максимум усилий, чтобы сохранить жизнь ваших гвардейцев на подступах ко дворцу. Прошу считать инцидент исчерпанным». Настроение собеседника изменилось. По глазам я видел, что он не рассчитывал на что-то подобное. Только что я принял его извинения, ответил встречной любезностью и позволил сохранить лицо. «Мы все еще были врагами». Но теперь я увидел во взгляде князя новую эмоцию – уважение. И если я правильно все понимаю, в ближайшие месяцы или годы можно будет рассчитывать на вооруженный нейтралитет. Если только Давид Таймуразович – не полный отморозок. В чем я сомневаюсь, ведь он бес, управляющий своим родом не первое десятилетие.、Хм. Губы бессмертного тронула легкая усмешка. А ты не такой уж и дурак, барон. Я в курсе о твоих договоренностях с министерством обороны. Наглость, с которой ты заявился ко мне во дворец, я не уверен, что мне это по душе. Но в данной ситуации инцидент исчерпан. Постарайся не переходить мне дорогу в будущем. Время покажет. Уклончиво ответил я. Мир, князь, нехотя приблизился ко мне и протянул руку. Мы обменялись рукопожатиями. Разумеется, я понимал, что все это шито белыми нитками.